«Бульба Н.В.», серия основана в 2011 году, выпуск 650, художник О. Бабкин, «Целительница», роман, издательство «Альфа-книга», 2021, романтическая фантастика. Она внучка двух князей, но оба отказались от родства, воспротивившись браку ее родителей. Она целительница, но этот дар соседствует с другим, редким, за носителями которого охотятся спецслужбы. Она обычная девушка, мечтающая о счастливом будущем, но тайна, которую хранит ее отец, заставила сменить имя и жить с оглядкой. Справится ли она с такой ношей? Она справится, потому что на помощь, если потребуется, придут друзья. Те, кто не предаст. Бульба Н.В. 2021. Художественное оформление. Издательство Альфа-книга 2021.